Еще у Соленого озера стояла пара непривычно больших мотоциклеток. Три колеса, два сзади и одно спереди, а посередине сварены из рельс треугольной рамы перевернутое решетчатое ведро, под которым запросто уместились бы два три человека. Под ведром была упрятана и рулевая вилка с сиденьями. Пара бронеходов, пара мотоциклеток до да башня.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 а хозяину сказать что потратил серебро эх пропустите повторил он у меня монета есть одна уточнила небритое лицо большая оживилась другое большая кивнул Дерюшка. серебряная небритая сказала не мало нас же двое больше нету насупился бандит а ты поищи ползуна тебе за пазуху они две монеты озлобленно думал дерюга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 Чем дальше на север, тем оживленнее делалось движение внизу. Ставра вел крафт так, чтобы не приближаться к оживленным трактам, и караваны казались ему сверху черными змейками, которые струятся по светлым полоскам дорог. За змейками тянулись шлейфы желтой пыли. Потом впереди показались струйки дыма, косов стоящие над плоской равниной. Эти были куда жиже, чем дымное облако, нависшее над Херсоном, и Крафт не стал менять курс. Когда термоплан достиг основания дымного столба, костер внизу уже догорал. Небольшой завалившийся набок самоход едва чадил. В стороне горели два сендера. Один жарко пылал, другой казался целым, и струйка серого дыма над ним была совсем жидкая. «Кетчеры напали на караван», — сознанием дела пояснил белорус «Да в этот раз не заладилось у них, отбились торговцы. Бросили грузовик ушли. Даже ненадолго задерживаться не стали, что-то их дальше гонит». «Кетчеры — необычное слово», — заметил Туран. «Почему их так зовут?» «Сперва так называли последователей Алекса Кетчера», — объяснила Макс. «Похоже, она была рада возможности отвлечься от грустных мыслей и предчувствий». Ассенизаторы свалок, так они себя называли Носили рыжие банданы и думали, что все станут их бояться Ну а нынешние это уже попросту отбросы бандиты А кто такой Алекс Кетчер? После погибели генерал Кетчер собрал войско Убивали всех без разбору Мне кажется, Алекс был сумасшедшим Но что касается истребления остатков человечества Его армия действовала вполне организованно и планомерно Справа по курсу показалось густое пылевое облако Ползущее на перерез термоплану Приближался большой конвой ставро поглядел в бинокль и перевел двигатель на максимальные обороты. «Чего там, борода?» «Омеговцы. Не хочу с ними сближаться». это верно. От встреч с омеговцами остаются дурные воспоминания. Помню, когда нас отправили на запад, на границе области симбионтов, белорус пустился в воспоминания и стал красочно описывать, как встречные убирались с дороги, едва завидев солдат в черном. Макс в разговоре не участвовала. Она стояла у левого борта и не сводила глаз с черной тучи, навещая над Херсонградом». Позже, когда город остался позади, вышла из рубки и приникла к окошку в коридоре. Оттуда Черное Марево было еще видно. Крафт увеличил скорость, одновременно набирая высоту и разминулся с колонной омеговской техники. Под вечер дороги опустили. Кто хотел убраться от Херсона, успел это сделать. Теперь с термоплана не было заметно никакого движения. Изредка попадались участки возделанной земли и окруженные оградами фермы. Между постройками никто не показывался. То ли местные сбежали, то ли попрятались. Когда солнце склонилось к горизонту и уже вот-вот должно было кануть в черную полосу дыма, Ставра объявил «Скоро будем на месте. Тур, идем, приготовим газовый патрубок. Объясню тебе, что делать. Когда будем на яме, время терять не придется». Яма оказалась пологой воронкой, окруженной кольцом здоровенных камней. Из дна воронки бил гейзер. Вокруг гейзеров в грунт были врыты изогнутые трубы. Струя газа то ударяла высоко вверх плотным белым столбом, то опадала. Ставра подвел термоплан к воронке, и Туран закинул швартов на трубу. Потом они, работая вдвоем, подтянули крафт ниже, и бородач спрыгнул на грунт. Туран подал патрубок, длинный шланг с поцарапанным железным штуцером на конце. Ставридес, выбрав момент, когда поток газа ослаб, закрепил штуцер в горловине гейзера. Потом поток ударил снова, и шланг затряс, направляя газ в емкости термоплана. В дверном проеме показался крючок. Приковылял, держась за стены, медленно сел, свесил ноги и стал равнодушно наблюдать за происходящим. Когда с заправкой было покончено, так же молча встал и поплелся на корму. В рубке белорус и Макс сидели рядом на полу и разбирали содержимое поясной сумочки, которую женщина сняла со скелета на энергеоне. Белорус, горячась и размахивая руками, показывал, для чего, по его мнению, нужен тот или иной предмет, а Макс молчал и улыбалась. Отчаяние, охватившее из знатока, когда Ставра отказался сразу лететь в Херсонград, миновала она успокоилась. Бородач остался в хвостовой части укладывать патрубок. Из каюты на корме выглянул крючок. «Там летит кто-то!» Ставриды скивнул, торопливо уложил шланг и крикнул. «Тур, улетаем!» Тура нацепил крюк, глянул напоследок, как в небе смещается огонек чужого дирижабля и поспешил в рубку. «Кто это Ставра?» Тот пожал могучими плечами. «Мало ли кому заправиться нужно. Но мы уже улетаем». Освобожденный крафт медленно набирал высоту. Ставров включил двигатель. Когда термоплан разворачивался над ямой, на подлетающем дирижабле мигнули фары. Ставридес улыбнулся и просигналил в ответ. «Это Чак», — объявил он, повысив голос, чтобы перекрыть тарахтение мотора. «Старый мой знакомец». Все, кто был в рубке, столпились у окна, разглядывая дирижабль Чака. Латанный, перелатанный баллон под которым бессил древний автобус. В окошке кабины показались два силуэта, один словно детский. «Вот тот, маленький, и есть Чак. Карликон», — рассказывал Ставра. «Второго не знаю». «А Чак сам этот дирижабль отстроил, назвал каботажником, и доставщиком теперь трудится. Жаль, улетать нам надо, нет времени». «Если бы не нужно было торопиться в Херсонград, я бы задержался поболтать с ним». «Чак интересный. Макс, тебе нашлось бы, что с ним обсудить. У вас много общего, он тоже разыскивает секреты, только не торгует ими, у него иные наклонности». Когда крафт удалился от ямы и огоньки фар-каботажника превратились в светлые точки, Макс тихо спросил Рыжего. «Тим, тебе не показался знакомым спутник коротышки? Молодой человек с белыми волосами». Она понизила голос едва ли не до шепота, однако Туран услышал. Хотя ответ белоруса не разобрал. Ему бледный светловолосый парень тоже показался знакомым, но где они могли встречаться? Может, не с ним встречались, а с кем-то очень похожим? Туран собирался присоединиться к разговору, но не успел. Двигатель крафта стал чихать, сбоить, и вскоре заглох. Наступила тишина. Ставридос вскочил, прислушиваясь. «Чего, борода, заглохли мы?» Не отвечая, Ставра выскочил из рубки подошвы его ботинок тяжело простучали по коридору. Вскоре хозяин термоплана вернулся и позвал. «Тур, подойди к лебедке и жди. Нам придется встать, как только попадется место для швартовки». «Ставра!» – взмолилась Макс. «Херсонград! Я и так опоздала!» Туран, выйдя в коридор, услышал за спиной ответ. «Нас относит ветер. Мы не попадем в Херсонград без ремонта». Из кормового отсека показался крючок. «Тихо стало!» «Что случилось?» «Двигатель заглох!» – ответил Туран. «Ты лежи!» «Плохо одному там мысли од Крючок сел на пол и затих. Термоплан медленно скользил над пустошью. Внизу проплывал черный, едва посеребренный лунным светом пейзаж. Кустарник, похожий сверху на щетину. Невысокие пригорки, пустыри. С неработающим двигателем Крафт двигался совсем медленно. Холмы кусты под ним едва ползли. Ставра сказал «Тур, внимание! Впереди группа деревьев, попробуй закинуть крюк». Крючок успел задремать, но, услышав свое прозвище, встрепенулся, потер глаза кулаками. Тур вгляделся в темноту под днищем гондола и стал раскручивать крюк. Когда термоплан оказался над деревьями, швырнул его. Швартов запутался в ветках. Внизу захрустело, с треском сломалось несколько сучьев. Крафт стал неторопливо поворачиваться. Туран взялся за лебедку и крючок стал чтобы помочь. Из рубки показался Ставра, увидел, что его вмешательство не требуется и лишь сказал «Медленно опускайте, деревья не очень-то надежный якорь». Ночью заняться ремонтом не удалось. При свете фонариков смогли только снять кожух двигателя и убедиться, что внешних повреждений нет. Белорус ругался, но это не помогало. Макс уже не просила и не жаловалась, но глядела так, что Турану делалось не по себе. «Придется ждать утра», — заключил Ставра. Он тоже избегал взгляда знатока. На рассвете начали разбирать двигатель. Осторожно сняли со станины, опустили вниз и спустились сами. Крафт покачивался над головами. Емкости отсвечивали розовым и оранжевым в лучах встающего солнца. Ставра расстелил между деревьев брезент, на него уложили двигатель и приступили к работе Через полчаса над плоскими верхушками бугров разнесся отдаленный шум моторов «Эй!» — позвала сверху Макс, которая осталась на борту «В степи пыль! Сюда кто-то едет! Три полосы пыли!» «Конечно!» — буркнул Ставра «Крафт там висит, как приманка для любой сволочи» Туран и Белорус побежали к холму, из-за которого доносился гул моторов Три пыльных следа отмечали движение то ли сендеров, то ли мотоциклеток Вбежав на гребень высотки, Туран опустился на одно колено и вгляделся в желтые столбы пыли, быстро приближающиеся к ним. Рядом бухнулся на живот Ставрида, споднес глазам бинокль. «Некрос вас возьми!» «Что там?» Вместо ответа бородач протянул бинокль, и Туран навел его на переднюю машину. В пыли мелькнули широкие рубчатые шины, вместо фар — человеческие черепа — Радиатор закрыт ржавым стальным листом, вправо и влево с капота торчат заточенные стальные штыри. Решетка частично скрывала человека на водительском сидении, но видно было, что он в маске. Шлем украшен иглами, так же, как капот сендера штырями. Отточенные железяки, угрожающе топорщились над головой бандита. «Кечеры!» И что им с утра не спится?» – буркнул белорус. «Если близко подберутся, могут продырявить тебе емкость и борода. Значит, нужно встретить их подальше отсюда», – решил Туран. Протянув бинокль Ставридосу, он вскочил и сбежал с холма по склону, который бандиты не могли видеть. «Стой!» – крикнул Тим. «Э, ты куда рванул?» Туран, не отвечая, спрыгнул в ложбину, по которой можно было зайти с фланга. План созрел мгновенно, будь то сам собой сложился в голове. Он уже знал, как будет действовать. Словно некто умный и более опытный заранее растолковал ему, как может пройти эта схватка. Пологая впаде, натянулась наискось поперек ровного участка, который предстояло пересечь кетчером. Они, конечно, заметят ее и объедут. Это не серьезное препятствие, но им придется маневрировать. Тогда и будет удобный момент, чтобы напасть. Туран нырнул в ложбину. Пригибаясь, побежал по ней. Под башмаками трещала и крошилась засохшая корка грязи. После сезона ветров здесь будет длинная лужа, но сейчас все высохло и спеклось сломкой грязевой чешуей. Под ногами шевельнулся, рассыпаясь плотный упругий ком, зашипел и выстрелил длинным телом. «Гадюка». Затаилась, уснула в ожидании дождей, окутав себя мягким коконом слизи. Змея двигалась вяло, и Туран припечатал плоскую голову каблуком, не останавливаясь, спеша занять позицию, прежде чем ее достигнут кетчеры. Рев моторов и дребезжащий грохот быстро нарастали. Туран добежал до конца ложбины и рухнул в грязь. Положив рядом винчестер, потянулась под ремнягровой пушку. Уже слышны были голоса бандитов. Один из них, высокий и резкий, отличался визгливостью. Кетчеры завывали и улюлюкали. Туран лежал ничком, а налетчики не смотрели по сторонам, уставившись на крафт, который мягко покачивался над кронами деревьев. Прозвучали первые выстрелы. Грохот и ляск раздались прямо над головой. Кетчера свернули, объезжая ложбину. Машины сблизились. Вскочив, Туран придавил черный стержень, направляя поток энергии поперек пути головного сендера. Сперва его качнуло вперед, когда гравипушка не нащупала массы, потом в области ее действия влетела окутанная тучей пыли машина. Под ногами что-то дернулось, штанину обдало горячим, но он не глядел под ноги, следя за конусом искажения, бьющим из прибора. Световые кольца бежали в лихорадочном ритме, воздух наполнил вибрирующий вой, а на широком конце конуса медленно заваливался капотом вниз сендер, чьи колеса бешено вращались в пустоте. Поднявшаяся пыль завивалась спиралями вокруг луча гравипушки туран повел ею в сторону разжал пальцы правой руки сендер рухнул на мотоциклетку водитель который выворачивал руль изумленно пяясь на взлетевшую машину Ему почти удалось избежать столкновения, а капот, украшенный черепами, прошел по борту мотоциклетки вскользь, но отточенные арматурные прутья прорезали стальные листы обшивки и согнулись. Когда Сендер ударился о землю, две сцепившиеся намертво машины закрутило, как в водовороте, и скрижащая груда металла перевернулась. Раз, другой, мотоциклетка вдруг подскочила. Из нее вывалился водитель, грузная фигура игрива длинных черных волос. Все заволокло пылью, но Туран, схватив винчестер, успел заметить под ногами рассеченное части тела гадюки. Змея поползла следом за тем, кто нарушил ее спячку и угодила под отдачу пушки Левую штанину густо заляпала змеиная кровь. Сцепившиеся машины наконец остановились, грохот и ляск смолкли, и стало слышно, как воет водитель мотоциклетки. Голос был высокий, гнусавый. Толстый кетчер полз на четвереньках, проворно перебирая конечностями. Черные патлы падали на лицо и плечи. Где-то по другую сторону из искореженного металлолома, в который превратились машины, раздавались выстрелы и треск мотора уцелевшего Сендера». Туран, целясь из Винчестера, бросился к водителю. Тот вскочил. Волосы взлетели черной волной, открыв лицо, и стало понятно, что это женщина. Рука дрогнула, он не решился выстрелить. Зато тетка никаких сомнений не испытывала. Выхватила откуда-то из-за спины здоровенный тесак и, не прекращая выть, бросилась навстречу. Туран пригнулся, лезвие свистнуло над головой, а приклад Винчестера впечатался в объемистые телеса вой оборвался женщина зашлась хриплым кашлем Выпрямившись, он повернул винчестер приклад описал дугу и плашмя врезал по затылку толстуха хрюкнула и завалилась носом в пыль звук мотора удалялся кетчеры ехали прочь их осталось слишком мало чтобы атаковать крафт белорус бежал с холма размахивая пистолетом и орал туран махнул ему рукой показывая что все в порядке тим перешел на шак вскоре остановился рядом ну ты даешь это ж надо так прям сразу я думал возиться с ними придется а тут раз и готово «Хорошую штуковину ты себе отхватил на Энергионе? Полезную?» Тут взорвался бензобак искореженного сендера, полыхнуло жаром, разлетелись обломки. Турана с белорусом взрывная волна опрокинула на землю. Когда покрытые желтой пылью они смогли подняться, женщина-кетчер на четвереньках ползла прочь. Она больше не выла. От Турана с белорусом ее отделяло десятка три шагов. Тим задумчиво поглядел, как переваливается вправо-влево здоровенный ком сало пониже ее поясницы и сказал, отличная позиция для «Будем говорить, доброго пинка!» «Я-то думал, ты всех прикончил, но этот еще на ходу». «Это женщина», — пояснил Туран. «А, ну что ж, да, бывает», — белорус ненадолго задумался. «Вот что бывает с женщиной, когда она не сидит дома и не занимается хозяйством. Когда ей дома не сидится, то баба толстой может стать, в уродку может превратиться и озвереть, и обозлиться, под зад коленом получать. А все могло не так сложиться. Она могла вставать чуть свет, могла по дому бы кружиться, порхать, чирикать, словно птица, и приготовила побед по Оба посмотрели вслед женщине к кетчеру. Сгибая и разгибая руки и ноги, будто то рычаги, она целеустремленно удалялась в серую степь. Ставра на холме уже не было. Отряхнувшись, они побрели к стоянке термоплана. Обойдя холм, увидели, что крючок, как ни в чем не бывало, сидит на брезенте среди разложенных деталей, а бородач стоит над ним и согласно кивает. «Конечно, последняя заправка такая была. Бензин-дрянь, хуже некуда». Когда Тим с белорусом подошли ближе, Лопаухи повторил для них то, что объяснял Савридусу. «Фильтр засорился. Прочистил. Можно собирать. Ну и летим дальше».